Глава т р и н а д ц а т а Дверь пятьсот т р и н а д ц а т о номера была открыта. Я поднялся по ступенькам. С Оксфорд-Роуд доносился гул машины звуки улицы. Повеяло свежестью. Я вошел в прихожую и отступил к стене. Свет настольной лампы создавал атмосферу грусти и уединения. На стенах, словно в калейдоскопе, Плясали отблески ночных огней. В дальнем конце комнаты у открытого окна виднелся неподвижный темный силуэт, будто негатив фотографии. «Все кончено», — сказал я. Человек не пошевелился. Комната выглядела так, будто здесь крушили все подряд в приступе злобы. Явно что-то искали. Скрытую улику. Человек повернулся ко мне. «Мне показалось, что я вижу его впервые. Я знал его под именем Фредди Койла». «Она жива?» — равнодушно спросил он. «Смотря о ком вы говорите». «Наташа», — сказал он, — «моя жена». «Боюсь, да, и даже в сознании». «Но вас, Фредди, она не узнала». «Забавно», — он слабо улыбнулся. Похоже, вы сильно изменились за последние полгода. «Хочешь изменить мир? Начни с себя», — сказал он, глядя куда-то перед собой. «Это он помог вам стать другим. Человек, которого вы убили». Койл посмотрел на меня. «Какой неожиданный поворот, детектив!» Говоря о неожиданностях, Аниса только что бросилась с лестницы, разбилась насмерть. «Сказал я резко. Так что мое терпение на исходе!» Выражение лица Койла впервые изменилось. Новость его, очевидно, потрясла. Я решил этим воспользоваться. «Рассказывайте, зачем вы все это проделали?» Он покачал головой, будто и сам не знал. Я разозлился, схватил его за руку и вывел из комнаты. «В этом нет необходимости», — заявил он. «Я не буду говорить». На лестнице я подтолкнул его к перилам. «Смотрите, не хочу!» Он умоляюще улыбнулся. «Я подтащил его к перилам. Смотрите!» С того места, где мы стояли, Аниса казалась темным пятном, кляксой на мраморном полу. Койл зажмурился. Его затрясло. «Подойдем поближе», — Я подтолкнул его к ступенькам. «Послушайте, слишком поздно. Пойдем посмотрим на то, что вы наделали. Вы не смеете со мной так разговаривать, привыкайте. В тюрьме у вас будет новое погонялово каждый день. Как раз то, что нужно человеку, у которого проблемы с самоопределением. Не понимаю, о чем вы говорите». Я схватил его за руку и потащил за собой по лестнице. «Я сказал, что не хочу смотреть!» — визгливо крикнул он. «Наверное, мы оба были на грани срыва». «Вниз два пути!» — сказал я. «Можете последовать за ней. Мне нехорошо, а мне плевать!» «Чего вы хотите?» «Вы ведь хотели поговорить!» «Отчего же не поговорить?» «Только подойдем поближе, может, на вас подействует?» «Что вы хотите знать?» — он запаниковал, и попытался вырваться. «Как вы вышли на человека, который здесь умер?» «Через старого клиента, который скрывался от налогов». «Ваш случай был сложнее. Вы хотели полного преображения. Момент был подходящий. Фредди ни с кем не дружил, ни на какие мероприятия не ходил. Я узнал про его интрижку с Джеффом. И вы решили вбить клин между ним и двумя близкими ему людьми?» «Да». Несколько писем жене, дальнейшее я не мог предвидеть, как раз таки могли. Настоящий Фредди Койл ведь мертв. Идет бракоразводный процесс, на кону много денег, скучать по Фредди некому. Ладно, угадали. Теперь, может, хватит. Я уже сказал, что не хочу на нее смотреть. Он готов был зарыдать. Вы первым показали мне якобы свою фотографию. Краснолицый, грузный мужчина в окружении девушек. Пришлось очень сильно похудеть, может даже сделать пластическую операцию. Возврата к прежней жизни не было. «Что за хрень тут происходит?» Пролетом ниже стоял Сатти и смотрел на нас. «Ты был прав», — сказал я. Улыбающийся человек пришел сюда умирать, чтобы указать нам на Энтони Блика. «Ты совсем с катушек съехал, э й т «Это же Фредди Койл. Блик истек кровью в Мидлэнде». д «Верно». Я поглядел на человека рядом со мной, а потом его расчленили в ванне и смыли в канализацию, но почему-то останки не нашли. «Так, может, они были в сгоревших мусорках?» — сказал Сатте. «В том-то и дело, что нет». Улыбающийся человек был специалистом по исчезновениям. Помогал людям обрести новое «я». С его помощью Энтони Блик стал Фредди Койлом. Сатти посмотрел на нас недоуменно. Но кровь... Не знаю, каков был первоначальный замысел, но успех наполовину зависел от того, поверят ли в смерть Энтони Блика без трупа. Думаю, они с улыбающимся человеком пускали себе кровь по очереди. Если бы один человек потерял столько крови за раз, он бы не выжил. Поэтому логично было предположить, что тот, чья это кровь, то есть Энтони Блик, мертв. Я посмотрел на человека рядом со мной. Но что-то пошло не так. Блик опустился на ступеньку. На самом деле все банально. Он обнаружил, что деньги фальшивые. Сказал, что если не заплачу, он меня выдаст. У меня к тому времени все было на мази, так что я подмешал яду в виски. Он сделал несколько глотков и догадался, сорвал план. Вылил мою кровь в гостиничном номере и пришел сюда умирать. Выбрал комнату под номером 513, чтобы п р и в е с т и вас в м и д л е н д и ко мне. «Аниса», — сказал я, — «вы действовали вместе?» Блик кивнул, уставившись на пол. «Это ведь не она там внизу». «Боюсь, что она. Я не хочу смотреть». «Вы арестованы по обвинению в убийстве Фредди Койла, неизвестного постояльца из номера 513, и Кристофера Джордана, которого все знали как Черри». Мой голос дрожал. «А также за покушение на убийство Наташи Риф». Сати пристально посмотрел на меня, кивнул, потом повернулся и пошел вниз по лестнице.